Пролог. Псы двадцатого века рвут мамонтово мясо. Его извлекли из мрака нефтянники роя трассу. Свидетельствуют собаки, что мясо живое, ясно. В том мясе розовато-матовым таилось Некая странность. Едва его нож отхватывал, оно на глазах срасталось. Чем больше рвали от мамонта, тем больше его оставалось. Да здравствует вечное мясо, которое жрут собаки. Тринадцати тысячелетняя кровь брызжет на бензобаке. Но несмотря на товарищ, жизнь полнится от прироста. Чем больше от неё отрываешь, тем более остается. Посапывал маманёнок от времени невредимый, оттаивал точно тоник на рыжих шерстинках иней, Водители, тонок его окрестили Димой. — Зачем разбудили Диму? — На что ты обиделся, Дима? — Зачем, акселерат родимый, растоптал ты за год пушнину и взялся за дом колхозника? Он ответил — Ищу охотника что мне порвал сочленение в третье тысячелетие. Зачем ты бушуешь, Дима? Громишь галереи картины усопших основоположников и здравствующих кусошников. Он ответил: "Ищу художника, что дал мне в скале бессмертие в третье тысячелетие. Мамонт пролетел над Петрозаводском, трубя о своем сиротстве. Чем больше от сердца отрываешь, тем больше на сердце остается